Глава 33. «К дому матери я ехал словно в отключке, просто стремился поскорее попасть туда, так что подробности поездки едва ли отложились в памяти. И причина была не только в некоторой сонливости, которую неизбежно ощущаешь после осознанного сновидения. Теперь, когда некое предположение пришло мне в голову, требовалось как можно быстрее оказаться в доме и проверить, насколько оно соответствует действительности. На первый взгляд... То, о чем я думал, было полным безумием, и все же что-то со щелчком стало на место, и теперь мне нужно было во всем окончательно убедиться. И пока сам я мчался по шоссе, мой разум будто обогнал меня и уже дожидался в доме, взывая побыстрее присоединиться к нему. Они все одинаковые. Вот почему он его никогда не найдет. Когда я остановил машину и выбрался из неё, на улице было пусто. Может, это была лишь игра моего воображения, но атмосфера вокруг показалась столь же странноватой, как и в день убийства. Войдя в дом, я остановился в прихожей. Над верхней площадкой лестницы медленно закручивалась пыль, поднятая резко распахнутой дверью. В доме стояла обычная гнетущая тишина, но ощущалась она теперь как-то по-другому. Казалось, она печальной и пустой, словно дом уже откуда-то знал, что человеческого существа, так долго прожившего в нем, теперь больше нет и тихо горевал о своей утрате. Я все еще нервничал из-за истории с куклой, но стремление, наконец, все выяснить оказалось сильнее. Поднявшись в свою старую комнату, я разложил содержимое коробки на столе. Журнал, книжка с именем Дженни на обложке, тетради. Теперь я смотрел на них. Всего их было восемь, и до сих пор я практически не уделял им внимания. Мой дневник сновидения оказался на самом верху стопки. Его я в тот раз открыл и быстро просмотрел, остальные не стал даже трогать, ничуть не расположенный перечитывать свои жалкие литературные опыты юных лет, тем более, что это занятие я давно забросил. Но теперь я взял одну из этих тетрадей и раскрыл ее. Ничего. Еще одну. Ничего. А раскрыв третью, вдруг увидел перед собой не свой собственный почерк, а плотную паутинную вязь Чарли. Я машинально захлопнул тетрадь, сердце забилось чаще. Мыслями я вернулся в тот день, когда мы вчетвером впервые сравнивали результаты своих опытов, когда во время большой перемены Чарли ошарашил нас совершенно невероятным, на первый взгляд, фокусом. Наглядно продемонстрировал, что видел с Джеймсом один и тот же сон на двоих. Именно в тот день я и заметил, что тетради у нас с Чарли абсолютно одинаковые. Это прямо в доме, Пол. Они все одинаковые. Вот почему он никогда его не найдет. Но ведь дневник сновидений Чарли якобы исчез вместе с ним. У них сбили у обоих были с собой дневники в день убийства, предположительно как часть ритуала, разработанного Чарли. А значит, сейчас я держал в руках нечто тоже исчезнувшее из этого мира. И этот фокус я тоже никак не мог объяснить. Фокус. Я пробежал глазами несколько записей ближе к концу тетради. Все они оказались вариациями на одну и ту же тему — «Красные руки», «Лес», «Билли» и «Джеймс». Большинство описаний были довольно расплывчатыми, но две записи выделялись, будучи гораздо более конкретными, чем остальные. Первым на глаза мне попался длинный пассаж с описанием сна, в котором Чарли убивает собаку Гудбалда. А потом, ближе к началу, столь же насыщенная подробностями, запись о том, как он ночью стучится в дверь дома Джеймса. В обоих случаях, естественно, Чарли прекрасно знал, что он делал в реальной жизни, и мог быть более точным. Я продолжал отлистывать к началу, пока не нашел запись, которая заинтересовала меня больше всего. Я сижу вместе с ним в лесу. Тут очень темно, но сквозь деревья тускло просвечивает луна, и мне понятно, что на нем старая армейская куртка, та, что с потрепанной тканью на плечах, похожей на перья, словно он ангел, который срезал свои крылья под корень. Это было в точности то, что, как я помню, Чарли зачитывал тогда на Большой перемене. Он велел Джеймсу передать мне свой дневник сновидений, чтобы я сам мог убедиться, все это правда. Тогда я смотрел на этот плотный черный почерк и на дату, указанную вверху, и сон был настолько близок к тому, что уже описал Джеймс, что это никак не могло быть простым совпадением. И все же тогда я не смог объяснить, как у Чарли это вышло, как он провернул подобный фокус. Я перевернул еще одну страницу и начал читать. «Я сижу вместе с ним в лесу». Потом еще одну. «Я сижу вместе с ним в лесу». Я продолжал отлистывать к началу. Записи за всю неделю оказались абсолютно идентичными. Пусть Чарли и изменил некоторые слова, основное содержание совершенно не менялось. В каждой из записей мальчик и монстр выходят из леса и видят Джеймса на его заднем дворе, смотрящего на них в ответ и после всех этих лет я, наконец, понял — инкубация. Чарли неделями засеивал наши мозги историями про то, что этот лес заколдован. Каждые выходные вел нас туда, всякий раз настаивая на том, чтобы мы проникали в лес через задний двор Джеймса. Так что практически неизбежно всем из нас, в том числе и Джеймсу, нечто подобное и должно было, наконец, присниться. Я подумал про Дженни, как она тогда дала мне журнал. В то время я счел простым совпадением, что она захватила его с собой именно в тот самый день, когда я решил разыскать ее и поговорить с ней. Но все было не так, конечно же. Я все неправильно понял, начал не с того конца. Дженни таскала его с собой каждый день и дала мне его просто потому, что я заговорил с ней. Подойди я к ней в любой другой день, и это показалось бы точно таким же совпадением. И Чарли делал нечто подобное. Он каждое утро заносил в дневник запись с одним и тем же сюжетом и всегда имел таковую наготове, когда бы Джеймс, наконец, не описал нечто близкое, чтобы ей соответствовать. Это произошло гораздо раньше, чем я ожидал. На меня накатила волна тоскливого раздражения. Как легко я мог бы тогда все остановить, если б вовремя догадался? В ту большую перемену все трое наблюдали за мной, ожидая моей реакции на запись в дневнике, И помню беспомощность, которую при этом чувствовал. А все то, что от меня требовалось, это просто перевернуть единственную страницу. И если б я так и поступил, ничего из остального никогда бы не произошло. Я закрыл дневник. «Откуда он у тебя, ма?» — негромко произнес я. Дом, естественно, хранил молчание. Я прошел в материнскую спальню, раздернулся на и выглянул на улицу. Солнце жарило с такой силой, что над крышей моей машины трепетала мутное марево Никого по-прежнему не было видно, посёлок оставался мёртвым и молчаливым. Дневник тяжко повис в руке. «Откуда он у тебя?» Этот вопрос вызвал у меня дурноту, поскольку существовало множество возможных объяснений его появления в доме, и все они в конечном итоге сводились к одному и тому же. Моя мать знала про исчезновение Чарли гораздо больше, чем успела мне рассказать. Я поднял взгляд к потолку, представляя себе красные руки на потолке, и коробки с газетами, которые она много лет собирала. Когда я впервые обнаружил их, то вообразил, будто мать прятала их все эти годы, пытаясь защитить меня от этого знания и чувства вины. Но теперь я гадал, не было ли это чувство вины на самом деле ее собственным. Если она знала, что в действительности произошло с Чарли, тогда хотя бы часть вины за убийство, совершенной имитаторами, лежала на ней. Она могла бы сделать что-то, чтобы остановить их. Опустив взгляд, я опять посмотрел за окно. И улица уже больше не была пуста. Сразу за моим автомобилем маячила какая-то фигура. Скорее, некий темный силуэт на фоне солнечного света. Черты лица поглощали клубы нагретого воздуха над крышей машины, но я мог сказать, что человек этот смотрит прямо на меня. Я сразу узнал его. И за какой-то миг сердце успело стукнуть всего лишь раз. 25 лет как не бывало. Фигура нерешительно подняла руку. После секундного колебания я сделал то же самое. Оставив дневник с наведений на кровати, спустился вниз. Сразу за дверью на меня резко навалились тепло и яркий солнечный свет. Фигура теперь удалялась, неспешно уходя от меня по улице. Но у меня не было нужды догонять ее, я и так знал, куда она направляется. Отвернувшись от нее, я запер дверь. А потом, тоже особо не спеша, двинулся следом.